А вот другое дело, что одному жить вроде как скучно ага. Компании нужна Семья Баба <свят> Баба обязательно голубчику нужна Как без бабы? <свят> поэтому бабскому делу Бенедикт ходил к овдове К морфушке Раз ли, два ли, раз в неделю Но непременно к морфушке завернет ну, С лица она нельзя сказать, чтобы уж очень была хорошенькая Не, поправить сказать, весь мордоворот как бы на сторону съехавши, будто ей кто оглоблий в личико ударил. А, бели, лихаимцы, живодеры, а, И один глаз заплывши. Фигурка тоже не сказать, чтобы очень на репу похожа. Но последствий нету -те. Где надо, всё у ней выпуклое. Где не надо, впуклое. Да и не смотреть же на неё он ходил. А по бабскому делу.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 И в присядку, и в раскорячку, и туды, и сюды, и по избе скакать. Боже ты мой, чё вину раз вытворять мысль-то в ступик? <с dan -ус> <с excited> вот когда один сидишь, дума думаешь, ложкой в овощах шевелишь. Никогда по избе скакать не станешь Али нагло установиться Как-то оно глупо А когда к бабе придешь Обязательно Сразу портки долой Шутки и смех Природа у бабы Алискать Тулова Для шуток самое сподручное Вот нашутимшись Умаешься А после так жрать охота Будто три года не жрамши Ну, давай, что ты там наготовил, Ана? Ах, куды, Бенедикт, куды ты от меня стремишься? Желаю еще фардебачить. <свечес> <свечес> Неуемная женщина. Огневая. А другой раз Бенедикт ей стихи читает. Ежели чего, Федор Кузьмич, слава ему, про бабское дело сочинить изволь. Он, видать, тоже ходок, будь здоров. <свечес> Горит пламя, не чадит. Надолго ли хватит? Она меня не щадит. Тратит меня. Тратит. <смех> Во как. А то еще хочу быть дерзким, хочу быть смелым. Хочу одежды с тебя сорвать. <смех> Хочет, так Кто мешает? <смех> Бенедикт раньше удивлялся, кто же ему на большем мурзе долгих лет ему жизни Слово поперек скажет. Ага, срывай. Хозяин-барин. Ага. Но теперь, конечно, когда он Федору Кузьмича слава, ему воочию лицезреть сподобился Теперь призадумаешься Видать, ему с его росточком до бабы не допрыгнуть <къем> Дескать, сам не управлюсь, подсобляй <къем> Но с этими стихами раз конфуз вышел Перебеливал раз Бенедикт стихи Уж такие розетки, такие, сказать, томные. не я не дорожу мятежным наслаждением. О, как Федор Кузьмич Слава ему выразил. Бенедикт даже изумился. А с чего это он не дорожит-то? Приболел? А там к концу Федор Кузьмич Слава ему прояснил, что он вроде как новым, диковинным манером бабское дело решил испробовать. Лежишь, безмолвствуя, не в небо ничему, и разгораешься все боле, боле, боле, и делишь, наконец, мой пламя поневоле. <свят> Бенедикту так захотелось проверить, что это на большой мурза долгих летом у жизни чудит-то, что сделал своеволие. Лишний свитчик для себя переписал, да в рукав-то и схоронил. А после бегом бросился к Морфушке и те стихи ей прочёл. И предложение ей предложил. Давай, дескать, и мы так, ты брык, или же как бревно, не внемля ничему. Но смотри по-честному, как договорились, а я на тебя ериться буду. И поглядим, чё это такое за барские придумки? Лады? Лады. Так и порешили. А вышел конкурс. Марфушка все сделала по-честному, как ей велено. не гу-гу. Руки по швам, пятки вместе, носки врозь. не хватать Бенедикта, ни щекотить, никаких кренделей выгаблучивать не стало. И нет, чтобы разгораться. Все боль до да боли, как по-писанному. Аль там пламень разделить. Какое? Так мешок мешком весь вечер пролежала <звы> Да и пламени, по правде, не вышло. Бендик потыркался, потыркался, да что-то завёл. Дыскис. Да, да плюнул, да рукой махнул, шапку нашарил, дверью хлопнул, да и домой пошёл. Да и весь сказ. А Марфушка серчала, догнала, да всле тому матюгов. А он ей, она ему. По вздорю друг другу поудирали. Потом неделю через две опять помирились, но все уж был не то. о -хо -хо -хо. Не было уж той, сказать, искрометности. Но все эти бабские дела сходил да и забыл, да и с головы вон. А, -хо -хо -хо -хо. а другое дело, когда видение привяжется. Образ чудный, Марьево светлый. Может, взять, да и посвататься к ней? А? Посвататься. Так, мол, и так. Оленька, душенька, ненаглядная раскрасавица. Желаю на тебе жениться. Честным перком да за свадебку. Будь моей хозяюшкой. Будем жить-поживать да добра наживать. Совет да любовь. Пир на весь мир. Чем богаты, тем и рады. А когда, Бенедикт, Оправившись от лихорадки, на работу вернуться Так Оленька и просияла. Вся засветилась, как свечка. Прям бери ее, в расщепу вставляй, и в любой тьме видать будет во все стороны. Обдумать надо это дело. Люди, люди, люди, люди. Вот миновали февральские метели, грянули мартовские бури. Пролились небесные потоки, прошибли снег, будто кто его каменными гвоздями стыкал до да исчернил. А пока Бенедик в лихорадке лежал, Федор Кузьмич слава ему новый указ сочинить изволил. Указ. Как я есть от Кузьмич Каблуков, слава мне, на больший мурза. <смех> Долгих лет мне жизни секретарь и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник. И как я есть, в непрестанной об людях заботе приказываю. Вот ещё какое дело вспомнил совсем забыл, за государственными делами замотавшись. 8 марта тоже праздник. Международный женский день. И этот праздник не выходной. Значит, на работу выходить, но работать спустя рукава. Женский день значит на роде бабского праздника. В этот день всем бабам почёт, уважение, как есть они жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая, какая пиглица малая. Всех уважать! В этот праздник их не бить, не колошматить, ничего такого обычного, чтобы не делать, а пусть она жена и мать и бабушка, и племянница или другая, какая пигрица малая, С утра пораньше встанет, пирогов напечет, оладушках того всего наваляет, все чисто вымыет, полы подметет, лавки надрает, воды с колодца наносит, белье там из плотни альверх не намоет, настирает у кого коврики пускай все хорошее выколотит, а то я знаю, пылище в избе хоть нос зажимай, дров пущай нарубит, баньку растопит, помоется как следует, стол накроет побогаче, блины и горка, и закусь всякая, может, с Нового года чего не доедет, и все на стол тащит. С работы придя, праздравить жену, и мать, и бабушку, и племянницу, или другую, какую пигольцу малую, с международным женским делом. Сказать. Желаю вам, жена, и мать, и бабушка, и племянница, или другая, какая пигольца малой, счастья в жизни, успех в работе, мир, ну, неб над головой. Всякую бабу, хоть сосед, хоть кто, такими же словами вежливо праздравлять. А после перегуляй, ешь что хочешь, веселись, но в миру Каблуков Вот точно Бенедикт так и знал Большой он по бабскому делу ходок Федор Кузьмич слова ему. На работе бабы сидят предовольные Никто им слов худого не скажет Не пнет, не тебе за уши, не затрещен Всякий поздравляй Варвара Лукинчина на шейку тупуса надела. Оленька вся в лентах. Даже Ксения Сирота какой-то кружавчик из суровых ниток навертела и на темчика пришпилила. <с Такие <с все раскрасаются. Хоть сейчас портки долой, да шутки с ними шутили. А еще что придумали? Вербных веток нарвали, да в горшок с водой вторнули. В избе тепло? Листики-то и распустись. Может, оно и своей своеволие, а только ихний день, и всё тут. И Шакал демьянчу на стол тоже горшок с ветками поставили было. Да, только он его сбросил на пол. Ничего в указе про вербу не указано. Шакал Демьяныча никто особенно не любит, да и кто Мурзу любить может? Разве что бабы его, ну, дедушки малые, а так никто. А для того он и предназначен, Мурза, чтобы его любить А он для того предназначен, чтоб порядок был В списке работников наблюдать Чернила выдавать, бересту Вычты за прогулы, за пьянство А люди пороть кого Вот для чего А без Мурзы нельзя Без Мурзы мы все перепутаем Ну вот, к примеру, по-простому, ежели рассуждать Майский выходной, он случается в мае А стало быть, октябрьский выходной в октябре. А нет, октябрьский выходной в ноябре. Не будь, мурзы слышь, все бы голубчики, весь Федор Кузьмич, так бы пьяные и провалялись весь октябрь-то месяц.